Глава 19. Выпейте бокал марка Брунера, Дэвид, и съешьте кусок пирога с дичью, а потом я расскажу вам, сколько мы обязаны этому сидящему наверху ангелу. Марка Брунер знаменитое рейнское вино. Пейте вино, мой мальчик, вы бледны как смерть. С этими словами мистер Энгельман закурил трубку и молча ждал, пока хорошая еда и отличное вино не привели меня в чувство. «А теперь перенеситесь мысленно во вчерашний вечер», — начал он. «Помните, я вышел, чтобы глотнуть свежего воздуха?» «Догадайтесь, куда я пошел?» Сомнений не было, он пошел к мадам Фонтен. Так я и сказал. «Ты прав, Дэвид. Я обещал навестить ее с утра. Но болезнь несчастного Келлера этому помешала». Мадам Фонтен прислала мне записку, спрашивая, не случилось ли какого-нибудь несчастья. Ведь я никогда прежде не нарушал обещания. Я направился к ней, чтобы лично ответить на записку. Она опечалилась, услышав о болезни мистера Келлера, и стала подробно расспрашивать о его состоянии и о симптомах этой неизвестной заразы. Когда я их назвал, Мадам Фонтен страшно разволновалась, что меня удивило. «А доктор догадывается, что с ним?» — спросила она. Я ответил, что один из докторов в полном недоумении, а второй признался, что эта болезнь ему неизвестна. Она в отчаянии всплеснула руками. «О, если б мой муж был жив!» Я, естественно, спросил, что она имеет в виду. «Как бы мне хотелось, Дэвид, передать ее чарующий слог!» Суть ее ответа сводилась к следующему. Кто-то из университетского окружения ее мужа в Вюрцбурге заболел, и болезнь имела те же самые симптомы. Врачи терялись в догадках, ничего не понимая. Один доктор Фонтен во всем разобрался. Он сам изготовил лекарства и вместе с женой выхаживал больного. Эту фантастическую историю до сих пор помнит в университете. На этом месте я перебил мистера Энгельмана. «И вы попросили у нее рецепт?» – спросил я. «Теперь я начинаю понимать». «Нет, Дэвид, пока не понимаете. Конечно, я попросил у нее рецепт. Но он не существует. Муж собственноручно изготовил лекарство», – напомнила она. Однако полученный результат превзошел ожидания. Для излечения потребовалась лишь его часть. Бутылку, наверное, и сейчас можно найти в Вюрцбурге. А может, она находится в маленьком чемодане мужа, который она нашла в его комнате и захватила с собой, чтобы в будущем разобрать. «Пока у меня не хватает духу этим заняться», — сказала она. «Но ради мистера Келлера я сделаю это немедленно». Мадам Фонтен — настоящая христианка Дэвид. Келлер так жестоко с ней обошелся, а она спешит ему помочь, словно он ей лучший друг. Мина предложила матери помощь. «Зачем вам волновать себя, мама?» — сказала она. «Скажите, как выглядит бутылка, и я попробую ее найти». Но нет, мадам Фонтен хотела сама сделать это доброе дело, принеся в жертву свои чувства. Я снова его перебил, желая услышать, чем все кончилось. «Она нашла бутылку?» «Нашла», — ответил мистер Энгельман. «Если хотите, могу вам ее показать». Мадам Фонтен просила держать бутылку под замком, на случай, если еще понадобится. Он отпер старый шкафчик и достал длинную узкую бутылку темно-синего цвета и странной формы. «Таких я прежде не видел». Стеклянная пробка была обмотана кожей, как я догадался, для лучшей сохранности жидкости. Приклеенная сбоку бумажка указывала дозы лекарства, которые нужно давать через определенные интервалы. Никаких ярлыков не было, но внимательно приглядевшись, я заметил на поверхности следы клея и предположил, что там он раньше был, его удалили не слишком аккуратно. Я приподнял бутылку, чтобы увидеть на свету количество жидкости. Примерно полбутылки еще оставалось. Мистер Энгельман запретил вытаскивать пробку. По его словам, важно, чтобы в бутылку не проник воздух. Открывать можно только в случае крайней необходимости. «В тот же вечер я забрал лекарство с собой», — продолжил он. Я разрывался между желанием дать его бедному Келлеру немедленно и страхом ответственности за результат. Никогда не теряющая голову мадам Фонтен предупредила. «Лучше дождитесь докторов и посоветуйтесь с ними». Она выдвинула только одно условие – добрейшее создание. «Если лекарства подействуют», – сказала она, – «позвольте мне остаться при больном сиделкой. При выздоровлении важен надлежащий уход». Я знаю это от мужа, и в память о нем, не говоря уж о сострадании к мистеру Келлеру, мне следует быть рядом. Нет нужды говорить, что я с радостью на это согласился. Утром, вскоре после того, как вы пошли спать, приехали доктора. Осмотрев больного, они тут же рекомендовали мне вызвать фрица из Лондона. Я чудом успел послать письмо с утренней почтой. «Не осуждайте меня, Дэвид». Я не знал, как подействует новое лекарство. Времени было в обрез, а Лондон далеко. Я боялся опоздать. Мне и в голову не приходило осуждать мистера Энгельмана. На его месте я поступил бы так же. Я вызвался отправить с вечерней почтой письмо с добрыми вестями. Вдруг Фриц еще не успел собраться. «Отправив письмо», — продолжал мистер Энгельман, «я пригласил к себе в комнату обоих докторов» и простыми словами пересказал им то, что только что сообщил вам. Доктор Дорман повел себя как джентльмен. «До приема нового лекарства я хочу сам переговорить с этой дамой», — сказал он. «А как вы думаете, — поступил второй, — сказал, что ноги его больше здесь не будет, и покинул дом, старый дурак? И кто последовал его примеру, как думаете? Еще одна старая дура, мамаша Барбара». Я помнил ее реакцию в прошлый вечер, так что последняя новость меня не удивила. Уступить свое место у постели хозяина незнакомки, да еще хорошенькой, было свыше ее сил. Так вот, возобновил рассказ мистер Энгельман. Доктор Дорман долго расспрашивал мадам Фонтен, нюхал и пробовал на язык лекарства, а потом с разрешения вдовы подверг его химическому анализу. Но результат был нулевой, лекарство хранило свой секрет. Тем временем мы дали больному первую дозу. Через полчаса – вторую. Результат вы видите сами. Мадам Фонтен спасла ему жизнь, и все благодаря вам. Если б не вы, Дэвид, мы никогда бы не познакомились с этой прекрасной женщиной. Дверь отворилась, и тут меня ждал очередной сюрприз. В комнату вошла Мина в переднике и спросила, не вызывала ли ее мать. Под наблюдением матери она готовила особые вегетарианские блюда, которые доктор Фонтен считал необходимой частью лечения. Добрая девушка горела желанием помочь нам в домашних делах. Какая прелестная преемница у старой сварливой экономки. Итак, мадам Фонтен и Мина теперь обосновались в доме мистера Келлера, словно близкие люди. Что подумает Фриц при виде такой картины? Что скажет мистер Келлер, когда увидит новую сиделку и узнает, что она спасла ему жизнь? «Все хорошо, что хорошо кончается» — отличная поговорка. Но до конца мы еще не добрались, и весь вопрос заключался в том, каков же он будет.